все время шедший с непостижимой скоростью, все время в полупотемках. Дойдет ли он до шпицбергенских кос, до новой земли? Пойдет ли по неведомым морям, по Белому и Карскому, по Обскому заливу, архипелагам Ляхова вдоль неизвестных берегов Азиатского материка? Трудно сказать. Не знаю, сколько времени прошло. Время остановилось на судовых часах. Казалось, день и ночь шли им необычным чередом, а как в полярных странах.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 Я предполагаю, может быть, и ошибочно, что отважный бег на Утилуса длился 15 или 20 дней, и неизвестно, сколько бы он продолжался, если бы не катастрофа, закончившая это путешествие. А капитане Нема не было ни слуху, ни духу, а помощники капитана не больше.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 «До нашего отплытия мы не увидимся. В десять часов луны еще не будет. Мы воспользуемся темнотой. Приходите в лодку. В конце ли я будем вас ждать?» Канадец сейчас же вышел, не дав мне времени ответить. Я захотел проверить курс на Утилуса и сошел в салон. Мы шли на северо-северо-восток с пугающей скоростью на глубине 50 метров.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 что случилось после моего исчезновения с Авраама Линкольна. Все происшествия плохие и хорошие. Я снова увидал подводные охоты, пролив Тареса, берега Папуасии, мель, коралловую гробницу, Суэцкий канал, Санторинский остров, Критского ловца, бухту Вига, Атлантиду, ледяной затор, Южный полюс, ледяную тюрьму, бой со спрутами, бурю в Гольфстриме, мстителя и ужасное зрелище корабля, потопленного вместе с экипажем.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 Я слушал всем существом своим, едва дыша и отдаваясь целиком тому же музыкальному восторгу, какой бывало увлекал и капитана Немо в нездешний мир. Но вдруг я ужаснулся одной мысли. Капитан Немо вышел из своей каюты. Он был в салоне, а мне, чтобы бежать, надо пройти через салон. И там я встречусь с ним в последний раз. Он меня увидит, а может быть, заговорит. Он может уничтожить меня одним жестом, приковать к борту одним словом. Сейчас пробьет десять часов. Настало время выходить из каюты и присоединиться к моим друзьям. Не могло быть колебаний. Хотя бы капитан Немо стоял передо мной. Я отворил дверь очень осторожно, и все-таки мне показалось, что она вращается на петлях с ужасным скрипом. Возможно, этот скрип был лишь игрой моего воображения. Я начал двигаться ползком по темным проходам на Утилуса, все время останавливаясь, чтобы сдержать сердцебиение. Я добрался до угловой двери салона и тихонько приотворил ее. Полный мрак царил в салоне. Слабо звучали органные аккорды. Капитан Немо сидел у органа. Он не видал меня. Мне кажется, он не заметил бы меня даже при полном свете, настолько он весь ушел в свое восторженное состояние. Я пополз по мягкому ковру, стараясь ни на что не натыкаться. Малейший шум мог меня выдать. Понадобилось пять минут, чтобы добраться до главной двери, ведущей в библиотеку. Я уже собирался отворить ее, как вдруг глубокий вздох капитана Немо приковал меня на месте. Я понял, что он вставал. Мне даже удалось, хотя и смутно, разглядеть его, поскольку тонкий луч света из освещенной библиотеки проникал в салон. Капитан шел по направлению ко мне, молча скрестив на груди руки, как-то скользя, а не шагая, точно призрак. Его стесненная грудь вздымалась от рыданий, и мне послышались его слова, последние дошедшие до моего слуха. «Боже всемогущий, довольно, довольно!» «Что это? Голос совести? Крик души этого человека?» В полном смятении я проскочил в библиотеку, взобрался по центральному трапу и по верхнему проходу добрался до лодки. Я проник в нее сквозь отверстие, уже впустившие туда моих товарищей. Едем, едем, крикнул я. Сейчас, ответил канадец. Сначала мы закрыли отверстие, проделанное в стальной обшивке Наутилуса, и закрепили его гайками при помощи английского ключа, которым запасся Недленд. Таким же образом закрыли отверстие для лодки, а затем канадец стал отвинчивать гайки, еле соединявшие нас с Наутилусом. Вдруг внутри послышался какой-то шум, чьи-то голоса быстро, коротко перекликались. «Что там случилось? Неужели они заметили наш побег?» Я почувствовал, как Недленд дал мне в руки кинжал. «Да», — прошептал я, — «мы сумеем умереть». Канадец приостановил свою работу. В это время до меня донеслось одно слово, повторенное раз двадцать. Слово страшное, и благодаря ему мне сразу стала ясна причина волнения, охватившего весь Наутилус. Его экипажу было не до нас. «Мальстрим! Мальстрим!» — крикнул я. «Мальстрим! Могло ли в нашем и без того ужасном положении раздаться слово более ужасное, чем это? Значит, мы очутились в самых опасных водах Норвежского побережья». Неужели в эту пучину затянуло Наутилус и как раз в то время, когда наша лодка была уже готова отделиться от его железных стен? Давно известно, что здесь морские воды, зажатые в часы прилива между Лафатенами и островами Ферро, превращаются в стремнину неодолимой силы. В ней образуются водовороты, из которого еще никогда ни один корабль не мог спастись. Со всех точек горизонта неслись чудовищные волны. Они-то и образуют эту бездну, справедливо названную Пуп Атлантического океана. Водоворот такой мощи, что втягивал в себя все плывущее на расстоянии 15 километров. Его бездна засасывала не только корабли, но и китов, и белых медведей полярных стран. В этой бездне оказался Наутилус, попав туда невольно, а может быть и волей капитана Немо. Наутилус кружился по спирали, радиус которой становился все короче. Само собой разумеется, что и наша лодка, еле прикрепленная к Наутилусу, носилась с головокружительной быстротой. Это чувствовал, испытывая такое же болезненное состояние, какое наступает после долгого вращения на одном месте. Нас обуял предельный ужас. Кровь застывала в жилах. Нервная реакция исчезла. Все тело покрылось холодным потом, как при агонии. А какой шум стоял вокруг утлой нашей лодки. Какой рев, разносимый эхом на много миль. Какой грохот волн разбивающихся об острые вершины подводных скал. Там, где дробятся самые твердые тела, где бревна перемалываются и превращаются в мочало. Какое положение? Нас во все стороны. Наутилус боролся, как человеческое существо. Стальные мускулы его трещали. Временами он вздымался кверху, а вместе с ним и мы. — Надо держаться и завинтить гайки, — сказал Нэд. — Пока мы прикреплены к Наутилусу, мы можем еще спастись. Не успел он договорить, как раздался треск, гайки отлетели, лодку вырвало из углубления и швырнуло, как камень из прощи, в водоворот. Голова моя ударилась из железный каркас лодки с такой силой, что я потерял сознание.